«Мы ехали всю ночь». Чейд давал лошадям отдохнуть, но не так часто, как это делал бы Барич. И он неоднократно останавливался и оглядывал ночное небо, чтобы увериться, что мы идем верной дорогой. «Видишь эту гору вон там? Ее не очень хорошо видно, но я ее знаю. Она похожа на шапку торговца маслом. ки и она называется». Она должна быть все время к западу от нас. Поехали!» В следующий раз он натянул поводье на вершине горы и остановил лошадь рядом с ним. чейт сидел тихо, очень высокий и прямой. Он казался высеченным из камня. Потом он поднял руку и показал. Рука его слегка дрожала. «Видишь, этот овраг внизу! Мы немного отклонились к востоку. Придется вносить поправки по ходу дела. А враг оставался невидимым для меня. Всего лишь более темное пятно на сумеречной земле, освещенной только далекими звездами. Я удивился, как Чейд его разглядел. Примерно через полчаса он показал влево, там на какую то возвышенность мерцал одинокий огонек. «Кто-то сегодня есть в Вулкоте», — заметил Чейд. «Может быть, это булочник ставит тесто для утреннего хлеба?» Он полуобернулся в седле, и я скорее догадался, чем увидел, что он улыбается. «Я родился меньше, чем в миле отсюда. Давай, мальчик, поехали. Мне не нравится мысль, что пираты подошли так близко к вулкату И мы поехали вниз по склону Такому крутому, что я чувствовал Как напрягаются мышцы уголек Когда она изо всех сил упиралась передними ногами И все-таки ее копыта То и дело сползали по сыпухе Небо посветлело Прежде чем я вновь ощутил запах моря И было все еще очень рано Когда мы перевалили очередной холм И увидели внизу Маленькую кузницу Это было довольно убогое поселение Якорной стоянкой можно было пользоваться только во время прилива, да и то не всегда. Когда вода отступала, кораблям приходилось бросать якоря далеко от берега, и тогда маленькие суденушки курсировали взад и вперед между ними и причалом. Практически единственной причиной, благодаря которой кузница оставалась на карте, были залежи железной руды. Я не ожидал увидеть утреннюю суету, но не был готов кузнец и к струйкам дыма, поднимающимся от обугленных зданий со сгоревшими крышами. Где-то мычала недоенная корова. Несколько кораблей только что стремительно отошли от берега. Их мачты торчали уныло, словно засохшие деревья. Утро свысока взирало на пустые улицы. — Где люди? — спросил я вслух. «Мертвы, взяты в заложники или до сих пор прячутся в лесах?» В голосе Чейда прозвучало напряжение, которое заставило меня взглянуть на него. Я был изумлен болью, исказившей его лицо. Он увидел, что я смотрю на него и пожал плечами. «Чувствовать, что это твои люди и их несчастье твоя вина, это придет к тебе, когда ты вырастешь, это в крови». Он предоставил мне обдумывать его слова и пришпорил усталого коня. Мы стали спускаться с холма к городу. Единственное, в чем проявилась осторожность Чейда, он придержал коня и ехал медленным шагом. Мы двое, безоружные, на усталых лошадях въезжали прямо в город, где... «Корабль ушел, мальчик». «Пиратский корабль не может двигаться, если на веслах не хватает гребцов. Во всяком случае, при таком течении, как у здешних берегов. И это еще одна загадка. Откуда они так хорошо знают наши приливы и течения? Что им вообще здесь понадобилось? Руда? Пиратам гораздо проще захватить ее, ограбив торговый корабль. В этом нет смысла, мальчик. «Совсем никакого смысла!»